Светит солнце понад лесом, Ой, мне, девица, печаль, Ой, мой любый, не вернется, Перепутались пути. Голоса у Светлы не было вовсе. Как и слуха. От этого в темном каземате, Где и так царила жуть, А под каменными сводами тукалось эхо, Делалось еще тоскливее. Да и песню она выбрала, как назло, Тошную, долгую, горестную. Что будет в этой песне дальше, С знал. Девица будет долго-долго убиваться По уехавшему любимому, Расписывать, как ей одиноко, Как летят над лесом облака, Как опускается ночь, А потом начнет предполагать, Что же случилось с ненаглядным. Задрал ли его волк в чищобе? накинулся ли упырь, конь ли ногу сломал, или еще какая напасть приключилась. После этого девушка поклянется ждать ненаглядного во что бы то ни стало, а потом приедет ее отец и скажет, что любимого больше нет, сгиб, мол, обоз, с которым он ехал. Тогда девушка будет петь о том, как ей больно, как опустел белый свет — как опостылило все, а потом пойдет на закате бросаться в омут, но из леса к ней вынырнет волк. Тогда несчастная узнает в нем жениха и умрет от его когтей и клыков, плача о горькой своей и его доле, но радуясь, что хоть в миг страдания смогла снова оказаться рядом. Да, песня была длинная, тоскливая и заунывная, А что самое страшное сейчас, светло стояло только в самом начале бесконечного жалобного повествования. Шелкова трава поникла, тучи черные ползут. Ой, мой милый, не вернется, ой, осталась! В этот миг, к немалому облегчению стене, дверь в казематы распахнулась, и в проеме вырос Даррен, толкающий поперед себя затравленного паренька. «Хм, вроде ж неизвыучий, новенький, если только». и что Стенька!» — усмехнулся Крив. «Да тебя тут песнями балуют. А вы все каземат караулить не любите. Вон какая красота! Заслушаешься?» Светла, услышав разговор, прервала свое скорбное завывание, приникла лицом к прутьям. — Ой, родненький, это ж кого ты привел? А тощий-то, хранителя, прости, тощий! — Цыц, глупая! — безлобно шикнул на нее с теня. Дарен, крепко держа Беляна за острое плечо, провел его в соседнюю темницу и втолкнул внутрь. — Тут пока посидишь, потом решим, что с тобой делать. Юноша всхлипнул. «Будет уж сопли развешивать, как девка право слово!» — упрекнул его ротоборец и вышел, запирая решетку. Пленник торопливо вытер лицо рукавом. «А ты чего тут сидишь, а?» Крев повернулся к Светле, жадно наблюдавший за ним из своей темницы. «Да света своего ясного жду. Вот сказал, тут будь. Я и сижу, родненький. А как ослушаешься?» Она снова забралась на топчан, где лежала шерстяная накидка — Стенья виновато сказал наставнику, я ей плащ отдал, а зябнет же. Да встрешник с ней, отдал отдал, вот что. Парень, которого я привел, кровосос, небешеный Стенька, в разуме, говорит, как человек. Сидеть ему там, пока глава не вернется и не решит, что к чему. Твое дело бесед с полонянином не вести, ежели взъяриться, пришлешь сразу вестника к главе, к посаднику бишь. Все понял? Заходить к нему дозволено только к рефам. «Сиди, пока я тебе ургая пришлю. Будете вдвоем куковать, а то мало ли». При упоминании выуча колдунов в стене встрепенулся. Хоть человек живой, хоть словом перекинуться, а не слушать светлее назывывание в одиночестве. Едва дверь каземата за Дарреном закрылась, Донатасова дурочка опять приникла к прутьям и тихонько позвала нового обитателя темницы. «Эй, родненький, как звать-то тебя?» В стене шикнул на девку. «А ну, цыц! Посадились, сиди молча, ишь, а то выгоню!» Блаженная застенчиво улыбнулась. «Дак я ж только имя спросить!» «Сиди молча, — говорю!» «Ну, молча так молча!» Она влезла обратно на топчан и вновь разразилась под вываниями. «Светел месяц в небе, тонет! Тьфу!» Несчастный страж вернулся на свое место, скорее бы ургай пришел. Тот и впрямь явился меньше, чем через четверть оборота. Сел рядом на лавку, затеплил в свеце еще одну лучину. Чего это она заливается? Колдун посмотрел в сторону темницы, из которой неслись песнопения. Выпусти ты ее, там уж в трапезной вечерю накрывают. Выпускал, пожаловался с тени наскаженную. Не идет клятая, говорит свет, где ясный велел здесь дожидаться. «Так что ж ей, с голоду помереть?» — удивился старший. «Доната, прости хранителя, через седмицу вернется». В ответ юный ротоборец только плечами пожал. «Дай ключи». Ургай взял связку и подошел к темнице светлой. «А ну, родненькая, давай, кшить отсюда! Нечего нам песнями душу рвать. Иди, иди!» Ой, девушка вжалась в стену, стискивая на груди шерстяную накидку. «Да как же я пойду?» Вести мы как, ногами, вверх по всходу. Топай, топай. Нет, родненький. А я что говорил? Подал голос со своей лавки с теня. Не идет, хоть на коленях умоляй. Ладно, вздохнул колдун. Ступай в трапезную, поешь и возвращайся. Лицо дурочки расцвело в улыбке. Радость-то моя. Она чмокнула опешившего, выучив щеку, и с достоинством отправилась прочь. Я скорехонько. Да не торопись, не удержался от мольбы с теня. Светла ушла. Фух, хоть тихо стало. Тишиной парни наслаждались около оборота, не меньше, и уже было понадеялись, что Светла, как все скорбные рассудком, отвлеклась, нашла себе новую жертву и не вернется, а нет. Тяжелая дверь отворилась, на пороге возникла скаженная. «Заждались, родненькие?» — спросила она. «Да уж, все глаза проглядели», — мрачно признался Ургай. «Так вот вернулась я, значит». Она улыбнулась, держа в руках пузатый горшок, от которого пахло кашей и мясом. «А это зачем? Про запас, что ли?» — спросил Стеня. не дурочка улыбнулась. Ему». Она кивнула в сторону темницы, куда Даррен запер ходящего. «Сдурела!» — мигом скачал колдун. «А ну, дай сюда!» «Не дам!» Светла с удивительной прытью прянула в сторону. «Чай голодный он!» «Отдай горшок, Бестолыч!» «И не подумаю! А ну, пусти! Пусти, я сказала!» Дура девка уперлась плечиком в твердую грудь колдуна. Ургай пытался вытолкнуть блаженную из казематов, она сопела и не хотела уходить. «Что ж вы за душегубы!» — воскликнула Скаженная в сердцах. «Я ведь еле выпросила у стрепухи!» «Коля выпросила, так сама и ешь!» — увещевал ее с тени. «Да я ж поел, нелюдь ты клятый! Что ж мне теперь выбрасывать?» Она чуть не плакала. «Дай сюда, мы сами съедим!» — вырвал колдун теплый еще горшок. «А он?» Его позже накормят, клянусь. Хоть ты не лезь, вдруг цапнет. Светла сбавила напор, успокоилась, перестала рваться, снова сделалась смирной. Ну, коли так. Так, так, иди уж, выдохнули с облегчением парни. И правда, блаженная улыбнулась и направилась к своей темнице. Выучи переглянулись. Ты куда глупая? Окликнул дурочку с тени. Куда велено? — Важно ответила она. — Свет мой ясный, велел тут дожидаться. Ну, как вернется, а меня нету. С ног ведь собьется. — Еще бы! — хмыкнул Ургай и шагнул к двери темницы, чтобы запереть. В этот самый миг Казимата огласил свирепый вопль. Колдун подпрыгнул, понимая, что в потемках наступил на что-то живое, а из-под его ног в тот же миг стрелой метнулась рыжая кошка. фу ты!» — вырыгался парень и рассмеялся. «Вот ведь нечисть хвостатая! Что, за крысами пришла?» Стеня перехватил кошку на руки и погладил. «Гляди ты лапу до крови отдавил!» — покачал он головой. «Дак не видел же!» Ургай запер дверь в светленной темнице и вернулся на скамью. «Дай!» Кошка свернулась на коленях выуча и благодарно заурчала, позволяя осмотреть переднюю лапу. — Это не я. — Видать, крыса цапнула, — покачал головой парень. — Ну, иди, иди, а то крев тебя хватится. С этими словами парень выставил рыжую охотницу прочь из казематов.